Софокл. Антигона. Трагедия. Год написания 44 год до нашей эры. Великие древнегреческие драматурги, творившие в V веке до нашей эры в Афинах, создали целую галерею трагических образов, которые стали вечными спутниками человечества. Имена Прометея и Эдипа Ореста и Электры, Медеи и Эфигении, непременно ассоциируются у нас с именами Гёте и Шелли, Росина и Онила, Шевченко и Стравинского, Гауптмана и Мештерхази. Среди этих, так сказать, вечных образов, особое место занимает Антигона, возбудившая к себе в XX веке такой интерес, которого не удостоился, пожалуй, ни один из героев, античного театра. Антигона Гофмансталя, 1908 год, и Гезенклерера, 1917 год, Кокто, 1928 год, Ануя, 1942 год, и Брехта, 1948 год. Антигона и другие Карваша, 1962 год, и час Антигоны Хубалека, 1963 год. оперы «Орфа» 1949 год и «Пипкова» 1964 год, рассказ Хоххота «Берлинская антигона» и телепостановка западно-берлинского режиссера Вольф Харта 1966 год отнюдь не полный перечень произведений, вдохновленных великим образом. Одни авторы нового времени изменяли имена персонажей, место и время действия, Другие называли свои создания обработкой софокла. Все равно это были совсем новые, не софокловские проблемы. Новые, современные интерпретации. Чем же фигура царевны из легендарного ереванского рода, а затем и образ, увидевшись сцену почти две с половиной тысячи лет тому назад, в 442 году до нашей эры, привлекла внимание современных драматургов, фразаиков, композиторов. Читатель, который познакомится с трагедией Софокла, вероятно, сам легко даст ответ на этот вопрос. Даже ничего не зная о времени создания софокловской драмы, об идейной атмосфере его эпохи, нельзя не восхищаться отвагой и решимостью Антигоны. Нельзя не сочувствовать героине трагедии в том глубоком одиночестве, в котором она идет на выполнение своего нравственного долга. Основой трагического конфликта в Антигоне мы должны считать столкновение двух равновеликих начал. Долго перед семьей и долго перед родиной. И Крионт, отстаивающий интересы преданного полиникам государства, и теряющий в этой борьбе всех близких ему людей, окажется не менее трагической фигурой, чем Антигона. Такое толкование смысла софокловской драмы было дано в свое время Гегелем, и в течение многих десятилетий оказывало неотразимое влияние на ее оценку. Однако всякий непредубежденный читатель, перевернув последнюю страницу трагедии, поймет, что Крионт и Антигона несоизмеримы ни по уровню стоящих перед ними задач, ни по своей героической режимости, ни по отношению к ним со стороны окружающих. Антигона, как и большинство истинно трагических персонажей Софокла, с самого начала уверена в своей правоте, и никакие угрозы, ни страх перед смертью не могут отклонить ее от однажды избранного пути. Антигона понимает, что для того, чтобы остановить правителя Афинян, Крионта, у роковой черты, нужно героическое противодействие, осуществляемое пусть даже ценой жизни. Это противодействие берет на себя Антигона, и ее столкновение с лицом, чувствующим за собой авторитет государства, не могло не закончиться трагически. И все же, Оно было неизбежно, чтобы спасти нравственные устои, на которых в глазах древних афинян только и могло покоиться государство. Поэтому физическая смерть антигоны знаменует ее моральную победу, в то время как оставшийся в живых Креон раздавлен и уничтожен как личность. Образ антигоны, берущий на себя исполнение высшего нравственного долга, перед лицом неминуемой смерти, остался достоянием человеческой культуры на многие столетия.